Манифест «Киберпанка 2.0», автор Кристиан Кирчев, 28 января 2003 год. Мы – те, другие, с аналоговой цифровой душой, киберпанки, и это наш второй манифест. Киберпанк. Мы – неолюди, тот новый вид Homo sapiens, который родился в это время в этом возрасте. Наше чувство мира воспринимает киберпространство как вещь естественную, Первый вздох, сделанный нами в момент прихода в этот мир, состоял из плотного электрического потока в проводах, механического гула вибраций данных, несущихся по информационным хайвеям, по воздуху и по кабелю – «Информационное пространство само по себе является главным элементом нашей жизни. Но мутации – это не просто присутствие окружающих нас предметов технологии. Каждый может научиться понимать и принимать новые технологии, но мы те, у кого это от рождения. Мы те, кто видит реальность в другом свете. Своим взглядом мы видим больше, чем обычные люди. Они видят лишь то, что снаружи, мы же улавливаем и то, что внутри. Мы – реалисты с глазами мечтателей». То, как мы думаем и смотрим на мир, кровь, текущая в наших венах, мысли в наших головах, все это мутация, отделяющая нас от остальных. Сетевые маньяки, технологические психи, компьютерные ботаники, наши символы. Мы новые, каждое место этого мира мы принимаем как родной дом. Мы знаем историю, но она мертва и только цепляется за край могилы, а киберпанк – всего лишь слово, смысл его в нас самих, мужчинах и женщинах, которые живут и мыслят себя иначе. Вы можете назвать нас сумасшедшими, психами, безумцами, странными, непонятными. Это, наверное, самое подходящее слово из вашего словаря, которое сможет отразить все то, чем вы нас считаете». Почти весь сегодняшний мир ожидает серьезная перемена. Кто-то прозябает в своих руинах, другие же идут вперед, оставляя прошлое позади. Общество, которое до сих пор не хочет себя обновить, нашло точку стабильности своего существования в проверенных временем истинах и методах восприятия мира. Но мы не они. Киберпанки всегда будут обновляться, а те, кто заявляет, что киберпанк мертв, просто не способны видеть его перерождение на волне новых открытий. Вы ведь не можете сказать, что эволюция остановилась, не так ли? Киберпанки это те, кто эволюционирует. Бунтари, борющиеся за собственное существование. И мы верим в собственные силы, потому что наше преимущества в понимании новых феноменов, неясных остальным, но являющихся частью нашего существования. Общество. Общество предпочитает следовать за лидером. Лидер – это тот, кто сможет управлять им. Люди, принимающие решения на основе того, что было выдано им в качестве истины и лжи, слепо следуют и слепо верят. Общество должно учиться на собственных ошибках. Общество – это масса, местно и удаленно управляемая системой. Общество осело на одном месте и предпочитает слушать и повиноваться. Общество – это отражение масс, которые лишь хотят следовать за кем-то, а не жить по собственной воле. Это общество находится под контролем правительств и корпораций. последовательной и схематичной системе управления, а вся эта система подвластна старшему брату одним нажатием на кнопку. Общество создало ту среду, в которой оно может существовать, мир, преклоняющийся перед правительствами и корпорациями. Этот мир дышит ненавистью к любым нарушениям системы. Во все времена людям было необходимо следовать за кем-нибудь, и этот некто заметил, что может с легкостью извлекать выгоду из своего положения. Так, он начал грязную игру, ибо, будучи единственным авторитетом, был неуязвим в своей системе. Общество и теперь остается под контролем и даже наслаждается этим. Общество отрицает нас потому, что мы гораздо опаснее для ее утопии, чем все правительства мира. Мы не принадлежим к общественным массам. Система. Веками существовавшие принципы сегодня уже не актуальны. Система практически не изменилась со дня своего создания. Система – это то, что тобой управляет. Это правительство, состоящее из людей, живущих отдельно от общественных масс. Правительства также не менялись с момента становления социальной жизни человека. С другой стороны, контролем обладают корпорации, и появляется вопрос, у кого же в руках вся власть? У корпораций, управляющих правительствами, либо наоборот? Или все они варятся в одном котле? В любом случае, системе требуется опора, и этой опорой становятся массы общества, будто загипнотизированные верой в кого-то, под контролю над собой, над личной жизнью каждого члена общества. Эта опора возникает тогда, когда система выстреливает ложью в социальные массы. Они хотят, чтобы мы верили в эти истины. Система должна навязывать свою правду, чтобы править. Правительство хочет, чтобы мы слепо следовали за ним. Не только правительство, но и корпорации, которые диктуют нам свою моду и стили, предпочтения в еде, которые устанавливают цены на медикаменты. Правительство и корпорации – это и есть система. Установки правил вливаются через СМИ. Лишь глухой и слепой позволит управлять своей жизнью кому-то, чья жажда денег и власти прикрывается имитацией заботы, поддержки, безопасности и стабильности. Система боится хаоса, но хаос – это лишь путь к тому, что они называют свободой выбора. И тогда децентрализованные люди смогут найти лучший выход. Информация Телевидение, радио, пресса – теперь не единственные источники информации для ищущего или спящего человека. Интернет – это новое информационное пространство, где информация распространяется свободно и где никто не живет в информационном затмении. Даже там, где правительство и бизнес пытаются накладывать ограничения и подчинять своей власти поток информации, всегда есть способы найти ту информацию, которая сможет дать хотя бы часть правды, сможет просветить. Ведь информация это все еще власть. И мы свидетели реального роста и развития нашей расы. Информационные барьеры больше не сдерживают нас, не закрывают наш настоящий потенциал, и теперь люди обладают большими правами. Ученые делают открытия, которые больше не могут быть сокрыты для коммерческого и государственного использования. Печально, если люди бессильны требовать то, что им обещано. Теперь же информация может пробудить людей, трансформировать общество. Однако, средства информации показали свою ложность, заключающую в отсеивании правды что лишь поднимает цену информации где мы Мы те, в чем ДНК Начало формироваться новое чувство Которое позволит будущим поколениям Взаимодействовать с киберпространством Информационной средой Ни одно стационарное или имплантированное Устройство не сможет полноценно Заменить то, что дает нам природа Вокруг происходят мутации Эволюция снабдила нас Лучшим набором инструментов Взаимодействия с окружающими нас Изменениями Вот почему мы, киберпанки, неолюди Электронные умы Мы знаем что киберпространство – зеркальный мир, отражающий и содержащий в себе все прошлое и настоящее деяния человека. Киберпространство – это невидимый мир, где человеческий разум и мысли сливаются с материей и принимают видимую для органов чувств форму с помощью машин. Киберпространство всегда существовало здесь, там, везде, но только сейчас мы устанавливаем связь и открываем его. Мы начинаем меняться. Киберпанки – Мы те, кто живет в киберпространстве и использует сегодняшнюю технологию лишь в качестве транспорта, дабы оказаться на той, другой стороне. Мы созидаем новую расу киберпанков. И это наш второй манифест.